глава 22 Договориться о новой встрече с Ким духаном оказалось той еще работенкой Я позвонил сначала на тот номер джандал который был известен мне, но он был неактивен попытался позвонить на номер рема но и тот не отвечал так что понадобилась помощь отца папа не сразу дал известный ему рабочий номер Джандал но после трех минут уговоров все же не отказал но он постарался меня предупредить мол, Ким Духан не тот человек, к которому нужно обращаться. Я это прекрасно знал, ведь общался с ним уже не первый раз. О встрече я договорился в тот же вечер. Мне пришлось пересечь половину города, чтобы попасть в его рабочий офис на одном из предприятий по созданию напольных покрытий. И именно там Ким Духан предстал передо мной в новом образе. Невооруженным глазом Джандал можно было принять за какого-то крупного начальника, Может, даже директора завода. Хотя он им и был. В рабочем комбинезоне с каской на голове он изучал какие-то бумаги, которые подносили ему работяги. Где-то он одобрительно кивал, а где-то ставил большой и жирный прочерк. Рэм тоже был здесь и первым поприветствовал меня, когда я вошел в кабинет. Да уж, очень непривычно. «Рад, что вы пришли, Шито Винсент». Старик приветливо улыбнулся. «Здравствуй, Рэм». Коротко поздоровался я. «Я еще вчера хотел сказать, но решил, что это будет лишним. В общем, спасибо, что дал моим парням наводку на мое местонахождение». «Это вам спасибо, что вы не сказали ничего об этом господину Киму», улыбнулся тот. «Я так понимаю, вы спаслись?» «Мы договорились с Кот Шонсу, соврал я. «Я думаю иначе», загадочно пробормотал старик. Ко Чонсу слишком наглый и слишком умный человек, чтобы отпускать потенциального врага. Так что я считаю, что он уже мертв, только, увы, доказать это не могу. И не нужно, холодно произнес я. Когда Ким Духан освободится, Рэм проследил за моим взглядом и пояснил. Сегодня день зарплат? Это... Он указал на горсть мужчин в рабочей робе. Руководители отделений. Они выбивают премию сотрудникам. Как видите, Ишито, Ким Духан очень разносторонняя личность. В основном, тихо хмыкнул я. Если не знать, что он Джандал, а тем более, что он убийца, то да. Рэм ничего не ответил на это. Джандал закончил свою работу через четверть часа. Затем указал мне на стул напротив его стола и задумчиво разглядывал меня, пока я усаживался. Он заговорил первым. «Итак, Винсент». Мужчина был хмурым сегодня. Я так понимаю, события, связанные с Госсендже, подтвердились, верно? Верно. И я так понимаю, тебе нужна моя услуга, улыбнулся тот. Верно? Верно. Тогда... Он потянул руки в разные стороны, а затем начал разминать шею. У меня есть свои условия, прежде чем я дам тебе то, что ты так хочешь найти. Готов выслушать. «Говорите». Я говорил односложными словами. Если честно, я вообще не хотел находиться здесь, но понимал, что Джандал – единственный человек, который может как-то облегчить участь корпорации в кратчайшие сроки. Точнее, я надеялся на это. «Я хочу, чтобы ты встал на мою сторону, когда закончится вся неразбериха в корпорации. Отныне я твой деловой партнер». И мы будем выстраивать отношения в будущем как партнеры. Хм, даже так? Я внимательно посмотрел на него, гадая, чем все это может закончиться. Это... это было очень невыгодным для меня предложением. С одной стороны, на кону стояла репутация корпорации, с другой, мои личные предпочтения. Последним, пожалуй, то, что я бы хотел в жизни, это быть навечно связанным с подобным человеком. и. Выбор был неоднозначным. Меня не устраивал этот вариант, и Ким Духан прекрасно это понимал. Но и отказаться сейчас я не мог. У меня просто не было выбора. Падет корпорация, падут мои мечты и планы, которые я строил. Нет, конечно, если ГосНДЖ уйдет, и на его место придет кто-то действительно сильный и способный, репутация компании поднимется. Но на это уйдет слишком много времени, а информационный удар по нам нужно было гасить. И гасить быстро, чтобы не было ощутимой просадки. «Допустим, что я согласен», – начал я нехотя. «Что дальше?» «Нет, Ишито», – заулыбался Ким Духан. «Меня устроит ответ либо да, либо нет. Выбирай сам, что тебя устроит больше». «Меня бы устроил вариант, где я не буду постоянно связан с вами», – честно ответил я. «Меня это очень не устраивает». «На кону судьба корпорации, ведь человек, который заварил всю ту кашу, очень серьезная личность». В целом я уже понял, о ком идет речь. Только вот что я мог без доказательств. В том, что это был Вуджихо, я не сомневался с того момента, как директор озвучил свой план по уходу со своего поста. А кто был рядом с ним всегда в это время? Разумеется, Вуджихо. Так что... Вуджихо? «Именно!» – улыбнулся Джандал. «Но «Ну разве ты сможешь что-то противопоставить ему? Ха? Без меня? Ничего. Поэтому думай, соглашаться или нет». Он увидел сомнение на моем лице. «Не забывай, у него всегда козыри в рукаве, и одним точечным ударом ты не справишься». Я долго думал перед тем, как дать ответ. Рэм за это время успел принести легкие закуски и пару чашек кофе, чтобы угостить меня. И все же я согласился. С Ким Духаном я еще разберусь, тем более, что у меня целый портфель компромата на него. Добьюсь своей цели, решу все дела и найду, как анонимно его заложить так, чтобы ничего на меня не указывало. К тому же мне очень хотелось бы видеть его за решеткой. Но вот Ким Духан удивил меня. «Все, что тебе нужно для того, чтобы уничтожить его», заговорил Джандал, отпивая из стаканчика с кофе, «это съездить к Чун -ча. а уже ей сказать кое о чем, о чем она, бедняжка не в курсе». Он улыбался как победитель, он видел, как меня удивили его слова, и, наверное, он наслаждался этим моментом. «Тебе нужно дать ей эти бумаги». Он щелкнул пальцами и Рэм тут же подошел к столу. Здесь все о ее матери. Если она поймет, что именно Джихо стоит за смертью своей сестры, то она станет лучшим информатором для тебя. Поверь, она того стоит. Эта девушка очень давно вовлечена в его дела и знает даже больше, чем хотелось бы старику. Ву Джихо уже мечтал отпраздновать свою победу. Через два дня после срочного собрания в кабинете госэн он опять вернулся в разряд. Любимчики директора. Госэн-Дже делился с ним своими наблюдениями и спрашивал совета. Только вот генеральный директор не понимал, что сам оказывал медвежью услугу Джихо, который все внимательно выслушивал и выборочно вставлял палки в колеса перед тем, как должно было сработать то или иное информационное поле. Всяческие попытки корпорации оправдаться перед СМИ выходили ей же боком. Джихо очень грамотно обходил господина Го по всем фронтам и делал это так, чтобы не попасть самому под удар. Ну и, конечно, он делал все так, чтобы на него не пало подозрение. Вечером среды он сидел в роскошном заведении Маглопалас. Оно славилось североевропейской кухней, а также потрясающими женщинами. Распивая увеселительные напитки, он задумчиво вчитывался в сообщения от своей команды. И с каждым сообщением все больше и больше убеждался в том, что победа была не за горами. Те самые названные три месяца уже превратились в два, и сомнений в том, что вот-вот все закончится, у него не было. Но даже несмотря на удачное стечение обстоятельств, у него оставался противник, с которым нужно было поквитаться. Когда Джихо станет генеральным директором, у него появится еще большая заноза в заднице, и ею будет Ким Духан. А чтобы его уничтожить, нужна была помощь Ко Чон Су. «Может быть, оно и к лучшему?» Он смотрел в экран своего смартфона и стирал номер выходца из Китая. «Что ты пропал без вести? Без тебя все как-то проще стало?» «Не приходится задумываться над твоими детскими и опрометчивыми решениями». «Господин...» — к его столику подошла полуобнаженная девушка. «Вип-зал освободился. Вы пойдете? «Знаете...» — улыбнулся он. «Сегодня, пожалуй, я уйду пораньше». Он встал, оставил щедрые чаевые и, насвистывая себе под нос мелодию, вышел из заведения. Резкий порыв ветра на лице тут же отрезвил голову. Старик поежился и поднял воротник, скрываясь от ветра. К сожалению, учитывая все погодные условия, такси сегодня работало не ахти. Но Джиху не отчаивался. Хоть он и замерз, но он прогулялся с полчаса, а затем зашел в небольшое, но уютное кафе неподалеку от корпорации, где тут же наткнулся глазами на Ишито Винсента. Юноша европейской внешности о чем-то разговаривал со своим Приятелем? Высоким парнем с широкими плечами. Джихо, сам того не понимая, зачем подсел за соседний столик и скрылся за небольшой вазой, стоящей на нем. «Вам что-нибудь принести, господин?» Рядом тут же появилась официантка. «Может, горячего шоколада?» «Да, будьте так любезны», — приветливо улыбнулся старик. А затем он начал слушать разговор Шина, так звали друга и шитой и самого Винсента только вот ничего полезного он не узнал. Ребята говорили о своем детстве и просто были рады друг друга увидеть. Но Вуджи Хо прекрасно понимал, что именно Винсент поможет ему расправиться с Ким Духаном, и лучше было бы это сделать до момента, как старик станет генеральным директором. А по всем подсчетам это будет очень скоро. Накал страстей вокруг Госэнджи только растет, и оставалось лишь немного подкидывать дров в это кострище, чтобы ускорить процесс. Шин ушел раньше и шито. Его вызвали по работе, и он приобнял своего дорогого друга, поспешив удалиться. Сам же Винсент задумчиво перемешивал палочкой кофе и о чем-то думал. Решение Вуджико принял сразу же. Встал и медленно подошел к нужному столику. Встреча с одним из моих самых близких друзей стала для меня полным сюрпризом. Я очень хотел познакомить Шина со своей девушкой, но Хами в компании Наны сегодня проводила семейный вечер со своим дедушкой за городом, без меня и десона. Я не особо расстроился, что останусь сегодня один в квартире, но на душе все равно было как-то тоскливо. Уж больно сильно я привязался к ней, сам того не понимая. А ведь все могло закрутиться еще гораздо раньше. «Помня, как прошла наша первая встреча, учитывая все...» «Ух...» Хамира сказала мне, что еще тогда, когда я защищал ее перед выродком Чеболем, она положила на меня глаз. Ей не терпелось узнать, кто я такой, и она много что для этого сделала. А затем, сама того не понимая, потихоньку начала засматриваться на меня. «Да, наша итоговая встреча тянулась очень долго», но если бы я знал, как все пройдет в будущем, пожалуй, я был бы смелее еще тогда в клубе, ведь это бы... Нельзя ни о чем жалеть. Я задумчиво размешивал кофе в стакане. Вот ведь Ишин так резко ушел. А я планировал с ним в бильярд сходить. Но сегодня судьба распорядилась моим вечером иначе. Когда за спиной послышалось знакомое кряхтение, я сначала не обратил на него внимания. А когда свет потолочного светильника загородил высокий мужчина, я поднял голову и очень удивился, когда увидел гостя. «Здесь свободно?» Вуджихо не выражал никаких эмоций, просто смотрел на меня одним из своих нейтральных взглядов. «Или занято?» «Что-то хотели, господин Ву?» Прищурившись, спросил я, стараясь сохранять самообладание. «Поговорить с тобой, Винсент». Неужели он знает, что я получил разрешение на встречу с Чунча, и завтра вместо рабочего дня у меня отгул, и, собственно говоря, сама встреча с его племянницей. Но я ошибался, как показал дальнейший разговор. Как ты понимаешь, я не с дружеской беседой, сходу начал Вуджихо. Учитывая, как обстоят дела в корпорации, я... Он вздохнул вполне естественно, не театрально. «Даже удивительно!» «Вынужден закопать топор войны между нами!» «А у нас война?» Я усмехнулся. «Вы это признаете? «А то ты сам не понимаешь, Винсент!» Он усмехнулся в ответ. «Много воды утекло на самом деле, и вспоминать все причины, из-за чего я не очень хорошо к тебе относился, нет смысла!» «Вот ведь старый хрыч, а? Как заговорил-то!» «Понимаешь!» То, что сейчас происходит в корпорации, сильно давит на мои нервы, а я уже стар, чтобы все это молча проглатывать. Поэтому, если ты не против, я перейду сразу к делу. Хорошо? Говорите. Вуджи Хо раскрылся передо мной с новой стороны. Он был страшным человеком, который очень ловко манипулирует словами. И таких, как он, я в своей жизни еще не встречал. Он грамотно подбирал слова, Говорил типа прямолинейно, и если бы я не знал, кто он такой и не понимал, что он хочет за мой счет оказаться в выигрышной ситуации, пожалуй, я бы купился на его слова. Хотел он от меня простого – помощи. Помощи против Ким Духана. По его словам, опять же, именно Джандал стал виной тому, что происходит на данный момент в корпорации. После якобы пропажи Ко Чон Су, Духан решил активизироваться и захватить итоговую власть в городе уничтожив нынешнюю власть корпорации, чтобы поставить туда своего человека. Кто был этим человеком, Джихо, разумеется, не знал, но делал все для того, чтобы я купился. «И понимаешь», — продолжал он, — «на него просто нету права, но ты единственный, кто смог выйти из-под его власти. Как ты считаешь, справедливо ли, что невинные люди будут страдать из-за подрыва репутации?» «Разумеется, нет», — подыграл я. «А что?» «Я предлагаю тебе сделку и шито», – загадочно забормотал он. «Я выдвину твою кандидатуру на пост правой руки генерального директора или же на твой выбор могу предоставить тебе место в совете руководителей. А взамен ты поможешь мне отомстить этому ненавистному Ким Духану. Поможешь посадить его и закопать». Я еле сдерживался, чтобы не улыбнуться. Эти два сморчка просто погрязли в интригах друг друга. Они что не понимают, что я могу уничтожить их двоих? Мы с Вуджихо договорились о том, что встретимся с ним в субботу вечером, после работы, чтобы обсудить все детали. Я не отказался. План почти сразу созрел в моей голове. Но для этого нужно было еще подготовиться. Совсем чуть-чуть. Я одним разом уничтожу не только Джандал, Вуджихо, Ну еще и прерву все связи с Анканылем И сделаю это в один день. Осталось только получить желаемое. Хех. Встреча с Чун была запланирована на обеденное время четверга. Я очень легко получил отгулу генерального директора, обосновывая это тем, что я способен помочь делу. Ну и в целом я отправился к окружной городской тюрьме в западном районе нашего города. Промышленном, разумеется. Вот только добраться туда было тем еще делом. Бесконечные пробки в промышленной зоне города увеличили мой путь с часа до трех часов. Но я понимал, что могу попасть в подобную ситуацию и поэтому выехал заранее. Чтобы пройти на территорию тюрьмы, пришлось выполнить очень много требований. Сдать телефон, пройти полный осмотр, оставить все металлические предметы, а также ручки. Если мне что-то нужно будет написать, то в зале встреч, так называлось место, чтобы видеться с заключенными, меня будет ждать лист бумаги и карандаш, привязанный к столу. Все довольно строго. Чун Чиа, судя по ее виду, не могла поверить своим глазам, когда я пришел. Она привстала, открыла рот и, как мне показалось, пустила слезу. Я медленно направился к столу, за которым она сидела, прикованная к скобе по центру этого металлического предмета мебели и сухо поздоровался. «Привет, Ча. Давно не виделись». «Так много времени прошло с того самого времени, как меня арестовали». Она все же плакала. «И все же ты пришел навестить меня?» «Я пришел не навестить тебя. Я тут же решил расставить все точки над «и» а получить от тебя информацию взамен на свою, если тебя, конечно, такое интересует. Ее, к слову, это не волновало. Девушка нахмурилась, стерла с лица слезы и села на место, а затем просто молча смотрела на меня. Я это воспринял как знак согласия. В общем, продолжил я, я не обижаюсь на то, что вы со своим дядей использовали меня в своих целях. Как говорит тот же твой дядя, много воды утекло с тех пор. Так что я перейду сразу к делу. «Винсент?» «Что?» Она посмотрела на меня с какой-то болью в душе. Внутри меня что-то колыхнулось, но я быстро отвел все сомнения в душе и в голове. Они использовали меня. Она нагло обманывала меня. Я понимал, что с ней что-то не так, и был готов к подобному исходу. «Я ведь и вправду влюбилась?» «Неинтересно». Резко отрезал я. «Итак, что ты мне можешь сказать о своем дяде? Ну, например, такого, за что его можно будет прижучить?» Она аж от возмущения. Ее только что прямым текстом послали, наплевали на ее чувства и все в том же духе. Но неужели она думала, что я решусь вспомнить былое?» «Я не буду с тобой разговаривать». «Зря. Тем более, что это в твоих интересах». «Ведь Джихо тебя засунул сюда». И «Здесь я в безопасности», – отрезала она. «Не думай, что я не была готова к такому исходу». «Фух, темный лес». «Ты казалась мне умной». Я поджал губы и покачал головой. «Но как же тебя обработал Джихо, что ты на его предательство реагируешь с благодарностью?» «Я заметил, что она вот-вот что-то скажет и тут же продолжил. Но мне плевать на это». В том, что он манипулятор, я и так хорошо осведомлен. Однако об этом не была осведомлена твоя мать. Знаешь, что с ней случилось на самом деле?» Вот тут девушка действительно заинтересовалась. Бумаги, которые я дал ей в руки, оказались последней каплей. Она не выдержала, разревелась. Суть была в простом. Вуджи сам подставил свою сестру под удар, и он прекрасно понимал, к чему это все приведет. По итогу я ждал больше получаса, пока девушка полностью не успокоится, а вот затем получил то, что было нужно. «У Джихо», – она говорила без эмоций, – «есть четыре склада в нашем городе. Они зарегистрированы на мою мать, но я знаю, где достать договоры аренды на его имя. Там хранится все, что он заказывает с посторонних рынков. Только вот я не знаю, чем бы могло тебе это помочь». «Это все, что ты знаешь?» Я, конечно, удивился, но и такое меня устраивало. Просто склады... И документы, что они принадлежат ему. Он просто не вступал в наследство, — хмыкнула Чун Чиа. Но ведь ты не за этим сюда пришел, да? Если честно, я пришел сам не знаю для чего. Что такого могла сказать Чун Чиа против своего дяди, увы, я не мог даже догадываться, но... Я остался в плюсе. У меня были склады и документы точнее будут напишешь адрес спросил я на что тут же получил утвердительный кивок и джнча взялась за карандаш и лист и еще джнча я задумчиво посмотрел на нее у меня есть хорошая приятельница в прокуратуре Оломила. мила может знаешь ее она меня посадила отлично она изменилась в лице но я тут же продолжил «Если дашь показания против своего дяди, тебе облегчат наказание». «Не знаю, смогут ли изменить условия содержания, но жизнь явно заиграет новыми красками. А вот это, я указал на бумаги, которые мне дал Ким Духан, сыграет в твоем деле важную роль. Якобы у тебя появилась причина больше не покрывать своего дядю». Она задумалась, конечно, но я и так знал, что она мне скажет. Если сделаешь чистосердечное прямо сейчас, и отдашь его мне, то я передам его Уло Миле и попрошу ускорить процесс. Если ты не виновата во всех его фальсификациях, то суд это докажет. Хотя я уверен, что не виновата. Я взяла все на себя по его просьбе. Я даже не знала, что он задним числом все на меня оформил. Вот и славно. Соломи Лой, мне удалось встретиться лишь во время обеда в пятницу. У главного прокурора города было уж слишком много дел, но она все равно мне не отказала, да и в целом была рада видеть. За обеденным столом в небольшом кафе я передал ей лично в руки чистосердечное признание Чунча, тем самым вызвав ряд вопросов. Отвечал на все размеренно и односложно, не вдаваясь в подробности. Но итоговый вопрос требовал честного ответа: Скажи мне, Винсент! Прокурор положила лист от Чун Чиа себе в портфель. «Зачем ты помогаешь ей? Кто она тебе?» «Никто». Я отпил горячего чая и внимательно посмотрел в ее глаза. «Понимаешь, какое дело, мила?» Я задумался, как правильно все преподнести, но решил говорить прямо. У меня с Кин Духаном осталось одно дело. Упоминание про Джандал заметно подпортило Миле настроение, но я все равно продолжил. Он знал заочно, что Чун Ча не виновата в том, в чем ее обвинили. А она, в свою очередь, слезно покрывала своего любимого дядю, который пообещал вытащить ее из тюрьмы. «Это ладно», – перебила она меня. «Но тебе с этого какое дело, а?» «Она была моей девушкой», – честно ответил я. Точнее, я так думал. Но на самом деле меня использовал Вуджихо в своих целях и для этого подложил под меня свою племянницу. «Вот такое случилось со мной, благо я этот план довольно быстро». Вот тут она, не скрывая удивления, присвистнула. «О, гора, же тебя, Винсент!» «Сам смеюсь иногда», – улыбнулся я. В общем, он подставил ее, чтобы самому не сесть в тюрьму. А Ким Духан дал мне бумаги, по которым понятно, что Джихо сам подставил свою родную сестру, и тем самым и подвинул ее к самоубийству. Когда эти бумаги увидела Чун Ча, она не стала больше скрывать, что невиновно. Это же веская причина для пересмотра дела. Вообще нет, хмыкнула уломила. Но, учитывая, что ты просишь, я могу все это преподнести. А пожалуй, ладно. Поможешь? Ну ты ведь помог мне в свое время, хотя и не обязан был, улыбаясь, ответила девушка. Так почему я не могу ответить услугой на услугу? На этой доброй ноте мы и разошлись. Дело по Чунчамила обещала рассмотреть к понедельнику следующей недели, так что начался этап подготовки к моему. А как это назвать можно было? К судному дню? Или что-то поинтереснее? Но судьба пинала меня сильнее, чем когда-либо. В субботу после утренней планерки произошло кое-что, что сильно ускорило сам процесс разборок со СМИ. Вуджихо сильно сгустил все факты против корпорации, поэтому утро началось с внутренних разборок. Я стал свидетелем не только того, что репутация корпорации сходит на нет, но и разбирательств внутри коллектива. Боюсь, старик Ву сильно постарался, чтобы все было именно так. Гос дже уволил одним днем сразу трех руководителей, которые оказались замешанными в промышленном шпионаже. Зачем их подставил Вуджихо, я не знал. Точнее, он не подставил, а сдал их через третьи лица, чтобы, видимо, избавиться от конкуренции. Сомнений, что он метит на должность госэндже, у меня не осталось, как и то, что во всем этом наблюдается его рука». Хэми была потрясена до глубины души, когда узнала, что ее бывшая коллега, а ныне начальница отдела коммуникаций, которую она же и продвинула по карьерной лестнице, сливала последние разработки на другую сторону – Причем к прямым конкурентам, которые это перерабатывали для собственных проектов. Но и на этом день не закончился. Пока я дожидался встречи с вуджихо который должен был передать мне что-то очень интересное по поводу Ким Духана, мне позвонил сам Анкен Иль с очень тяжелыми вестями. «Добрый день, Винсент!» Голос Джандал был спокойным. «Сильно занят!» «Нет, господин Ан. Я тут же закрыл ноутбук, махнул рукой, чтобы менеджер вышел из моего кабинета и полностью включился в разговор. «Что-то случилось?» «Проблемы у нас с тобой, Винсент», — начал Джандал из Пусана. «Городские власти заинтересовались твоим контейнером, и вот с ним нужно что-то делать. Понимаешь, я не могу больше держать его у себя». Я задумался на миг, а затем улыбнулся. «Я знал, что с ним делать». «Сколько у меня времени?» «Меньше месяца, чтобы найти новое место хранения, Винсент!» «Господин Ан, Я вновь махнул рукой, но уже другому коллеге, который решил войти без стука. «А вы сможете его доставить в то место, куда я скажу? В мой город?» «Допустим! А что?» «Тогда я подготовлю площадку и попрошу его доставить. Разумеется, я оплачу все грузоперевозки и риски». Анкен Иль, конечно, задумался... Ведь я мог просто подставить его человека и тем самым снять с себя груз ответственности. А там уже пускай полиция и прочие органы власти разбираются с оружием, но... Он все же дал ответ. «Дай мне подумать до завтра. Это... слишком опасно. Даже для меня».